Часть третья. Объединение человечества. Глава девятая. Вектор истории. После аграрной революции человеческие сообщества становились все сложнее и больше, соответственно развивались и поддерживающие социальный уклад воображаемые конструкции. мифы и другие формы вымысла чуть ли не с момента рождения приучали человека рассуждать определенным образом действовать в соответствии с определенными стандартами хотеть конкретных вещей и соблюдать конкретные правила так формировались вторичные инстинкты позволявшие миллионам незнакомцев успешно сотрудничать эта сеть искусственно прививаемых инстинктов называется культурой. Представитель шумерской культуры одевался как шумер, говорил как шумер, ходил как шумер, шутил как шумер, тупил как шумер и на своей шумерской кухне готовил, ел и пил как шумер. В первой половине двадцатого века историки придерживались убеждения, что каждая культура закончена гармонично, и обладает неизменной сущностью, которая определяет ее раз и навсегда. У любого сообщества имеется собственное мировоззрение и свой социальный, правовой и политический уклад, функционирующий без сбоев. Так движутся планеты вокруг Солнца. Согласно этой теории общество, предоставленное самому себе не подвержено переменам, оно шагает размеренным шагом в одном направлении. и лишь внешняя сила способна изменить однажды заданную траекторию. Антропологи, историки и политики описывали самоанскую культуру или тасманийскую культуру так, словно с незапамятных времен верования, нормы и ценности самоанцев или туземцев Тасмании существенно не менялись. Ныне большинство культурологов пришло к противоположному выводу. Каждая культура действительно обладает характерными для нее верованиями, нормами и ценностями, но все они находятся в постоянном движении. Причиной изменений может стать взаимодействие с соседними культурами или какие-то факторы внешней среды, но наблюдается и собственная внутрикультурная динамика. Даже в полной изоляции и в экологически стабильном окружении культура не сохранится в неприкосновенном виде. В отличие от законов физики, которым чужда непоследовательность, всякий установленный человеком порядок несет в себе внутренние противоречия. Культура постоянно стремится эти противоречия снять. Так происходит непрерывный процесс перемен. Например, средневековая европейская аристократия верила и в христианские догматы, и в идеалы рыцарства. С утра аристократ отправлялся в церковь и благоговейно выслушивал проповедь. Суета-сует, возглашал сам вон освященник, и всяческая суета, богатство, роскошь и почести, опасные искушения, отвернитесь от них и следуйте по стопам Христа, подражайте его кротости, избегайте неумеренности и насилия, а если вас ударят... Подставьте другую щеку. Вернувшись домой в тихой задумчивости, вассал облачался в бархат и шелка и спешил на пир в замок своего господина. Там рекой лилось вино, менестрели воспевали любовь Ланселота и Гвиневры, гости обменивались сальными шутками и изобилующими кровавыми подробностями военными историями. Лучше умереть, чем жить в позоре, — восклицали бароны. Когда задета честь, смыть оскорбление может только кровь. Что может быть приятнее, чем видеть, как бегут перед тобой враги, как их прелестные дочери трепещут в страхе у твоих ног? Парадокс так и не был полностью разрешен. Но от того, что все сословия Европы, аристократы, клирики и простонародье пытались совладать с этим противоречием, культура постепенно менялась. Одним из ответов на противоречие стали крестовые походы. Отправляясь в Святую землю, рыцарь мог разом продемонстрировать и свою воинскую доблесть, и свою набожность. Этот же парадокс породил ордена тамплиеров и госпитальеров, которые опять-таки стремились сочетать идею рыцарства с идеей христианства. Из этого же источника в значительной степени проистекают средневековое искусство и литература, легенды о короле Артуре и святом Граале, что представляет собой камелот, если не попытку доказать, что славный рыцарь может и должен быть добрым христианином, и лучшие рыцари получаются из добрых христиан. Другой пример – современный политический строй. Со времен французской революции в мире постепенно распространялись идеалы равенства и личной свободы. Но эти две ценности опять-таки вступают в противоречие. Равенство можно обеспечить, только ограничив свободу тех, кому повезло больше, чем прочим. А если гарантировать каждому гражданину полную свободу поступать, как вздумается, на том равенство и закончится. Политическую историю мира с 1789 года можно представить как ряд непрерывных попыток разрешить это противоречие. Каждый, кто читал романы Диккенса, знает, что в XIX веке либеральные европейские власти на первое место ставили личную свободу. Пусть даже ради этого должников приходилось сажать в тюрьму, а сироты за неимением лучшего отправлялись на выучку к карманникам. И любой, кто читал Александра Солженицына, знает, как эголитарный идеал коммунизма породил жестокую тиранию, норовящую контролировать каждую минуту жизни каждого человека. Современная американская политика все еще определяется тем же парадоксом. Демократы стремятся к большему равенству, пусть даже придется повысить налоги, чтобы финансировать программы помощи больным, старикам и бедным. Тем самым они покушаются на право человека распоряжаться своими деньгами, как вздумается. С какой стати правительство принуждает меня покупать медицинскую страховку, если я предпочитаю потратить деньги на образование для детей? Республиканцы стремятся к максимальной личной свободе, пусть даже разрыв в доходах между богатыми и бедными еще более увеличится, и многие американцы останутся вовсе без медицинской помощи. Средние века так и не смогли примирить идеалы рыцарства и христианства, и современный мир тоже не сумеет вполне объединить свободу и равенство. И это не подлежит исправлению. Такие противоречия – обязательный элемент любой человеческой культуры. Это двигатель креативности, динамического развития нашего вида. Подобно тому, как два мотива, сталкиваясь в контрапункте, подвигают вперед развитие музыкальной темы, так и разногласие наших мыслей, идей и ценностей побуждает нас думать, критиковать, переоценивать. Стабильность — это заповедник для тупиц. Поскольку неразрешимые дилеммы, напряженность, конфликты, соль любой культуры, человек в любой культуре вынужден сочетать противоречивые убеждения и разрываться между несовместимыми ценностями. Это вездесущее состояние, и оно давно получило имя «когнитивный диссонанс». Многие считают когнитивный диссонанс фатальным изъяном человеческой психологии. Но на самом деле это важное свойство человека. Если бы человек не мог сочетать противоречивые убеждения и ценности, то едва ли было бы возможно создание и развитие какой бы то ни было культуры. Чтобы по-настоящему понять, например, соседа, который ходит в мечеть на углу вашей улицы, не докапывайтесь до фундаментальных ценностей, дорогих сердцу каждого мусульманина, а ищите в исламской культуре ловушку «22». Те точки, где правила сталкиваются друг с другом и стандарты, накореняются. Когда вы увидите, как мусульмане разрываются между двумя абсолютными императивами, тогда ты -то и вы начнете их понимать.